«Ли. Инструкция к реальности. Кто я?» Читает Константин Корольков. От автора. «А вы задумывались о том, что каким-то образом создаете то, что создаете?» В самом прямом смысле. Вот вы как-то создаете неприятности, создаете то место, где сегодня будете спать, те отношения с людьми, которые вас окружают, одежду, которую носите. Вообще все, что есть вокруг вас, откуда оно взялось? Какие принципы установки вы использовали для этого? Ведь как-то оно у вас есть, и вам не нужна вера, что вы можете получить утром то, с чем заснули вечером. Или, например, в отношении вашего тела. Вам же не нужна методика, как получить насморк. Вы это умеете. Умеете получать травмы, плохие привычки, морщины, лишние килограммы веса, а иногда наоборот. Недобор этих килограммов. Вы думаете, ваше тело неуправляемо? А почему гипноз тогда на него так эффективно действует? А что, если ваше умение получать то, что вы получаете, переложить на умение создавать только то, что вам нравится? И, возможно, вы не просто влияете на свою жизнь своим мышлением, но создаете ее на 100% своим сознанием. Вам интересно посмотреть на то, что вы делаете, как создаете? Вам интересно было бы не улучшать что-то в жизни, а создавать ее так, как вы хотите, начав это делать уже сейчас? А что, если вам не нужно исправлять свои ошибки, а нужно просто быть внимательным творцом? Данная книга именно об этом. Посмотреть на себя и увидеть, что вы творец с большой буквы. Не философский творец, не образный творец, а буквальный творец реальности. Никаких исправлений, сожалений, лишь полное понимание своей сути вне верований в чудесные в кавычках методы и авторские в кавычках открытия. Здесь вы найдете именно того себя, которым рождены быть. Предисловие. Уважаемый читатель, Наверняка вы знаете выражение о том, что мысль материальна. Возможно, вы были на семинарах и читали множество книг, в которых рассказывают о том, как работает закон притяжения, как какие-то люди добиваются успеха, как правильно медитировать, как верить в успех, как, по мнению авторов книг и семинаров, устроен мир. В большинстве случаев вы, как и многие другие люди, получали временный прилив энергии после такой информации. а следом сталкивались со своими проблемами, и чужой пример становился для вас очень сомнительным. Существует так много разных методов и взглядов на устройство человеческой жизни, что вам наверняка хотелось бы иметь ясные ответы. Где семена, а где шелуха от них? Так вот, правда в том, что и сами авторы не имеют прямых ответов, а основываются на косвенных данных и на своем опыте. Авторы на время загоняют вас в свою систему убеждений и верований, а потом оставляют вас жить с их опытом. Они выдумывают свои термины, а потом свои методики, построенные на своих терминах. Все это кажется правдоподобным и даже дает эффект в каком-то аспекте. Но если украсть буханку хлеба, чтобы утолить голод, это тоже даст эффект. А что потом? Если умело соблазнить мужчину, чтобы лишь выйти замуж, как потом получить из него лучшего друга на всю жизнь? Если мыслить позитивно, Когда это даст изменения? Завтра? Через день? Через месяц? А как это позитивно вообще связано с тем, кто вы есть? Стоит признать, что любые методики и секреты имеют смысл лишь тогда, когда прямо дают вам ответ, как конкретно вы получите желаемое и почему это произойдет. И происходить оно, по идее, должно так же, как событие до этого. Если негатив приходит легко, то может этот метод применить и для позитива. Эта книга не похожа на большинство остальных, а, скорее всего, пока вообще единственная в своем роде. Здесь нет чужого опыта, здесь находится ваш опыт. Эта книга потребует от вас быть предельно искренним с собой, чтобы увидеть себя таким, какой вы есть на самом деле. От вас не требуется ни капли веры в то, что здесь описано. От вас нужно лишь внимание к самому себе, что позволит вам осознать реальность, в которой вы находитесь, и как именно ваши мысли влияют именно на вашу реальность. Более того, если вы будете последовательны и внимательны к себе, вы увидите, как ваши мысли создают вашу реальность. Если у вас есть скепсис, критичность, неверие, что это возможно, отлично. Это то, что нужно для чтения. Здесь не нужны вера, доверие, расположенность к информации. В начале 20 века один из самых богатых людей США, по современным меркам его состояние приближалось к 140 миллиардам долларов, а начинал он с зарплаты 2 доллара в неделю. Пригласил журналиста. Этот богач сказал, что у него есть бесценное завещание для потомков и народа Америки. Что бы вы замечали на его месте? Акции? Построили бы дома для престарелых? Раздали бы деньги бедным? Этот человек действительно строил. публичные библиотеки. институты, школы. Он надеялся, что образование даст шанс оценить людям его завещание. Он был уверен, что в будущем в школах станут преподавать его идеи. Он считал, что создает самое важное в своей жизни. Первая фраза завещания гласит «мысль — это вещь». Далее он предложил журналисту проверить его завещание на самых богатых людях того времени. а именно исследовать 500 самых влиятельных людей и только после этого опубликовать выводы, а не опираться на слова одного лишь человека. По результатам 20-летнего исследования была опубликована книга «Думы и богатей». Богача звали Эндрю Карнеги, человек, жизнь которого стала символом успеха для американцев. Это была уникальная книга, которая впервые показала на практике особенности мышления успешных людей. Дальше было много последователей, которые писали книги и выжимали из себя все новые и новые методики. И что, процент успешных людей изменился? Правда в том, что эти секреты работают только для тех, кто уже мыслит соответствующим образом. Они подливают масло в огонь, но не создают огня. Формулы богатства широко известны, но богатыми благодаря этим формулам становятся единицы. Еще меньше понимают, как это применимо к их конкретной жизни, к их ситуации. Причина проста. Вы не механизм, вы создатель. Методы и формулы предполагают, что вы изначально жертва обстоятельств, которые на вас обрушились, и что нужно искать спасение. Но вы создатель. Создатель может исправлять свою жизнь, лишь создавая ее, а не спасаясь от надуманных им же образов. Внимание к себе. Внимание к себе. Только так, пожалуйста, читайте эту книгу. К концу книги ваше знания о вас изменится. Вы абсолютно точно осознаете, что ваши мысли формируют окружающую вас реальность. Но, пожалуй, самое главное, вы сможете сбросить с себя гипнотическое покрывало общества, которое заставляет вас верить, что кто-то другой отвечает за события в вашей жизни. Это инструкция к пробуждению в вас Творца. Далее все в ваших руках. Пожелаете ли вы спать дальше в иллюзиях или выберете ту жизнь, которую считаете для себя достойной? Инструменты к изменению жизни прилагаются по ходу чтения. Желаете попробовать? Первая глава. Кто вы? Очень простой вопрос, казалось бы, да? Давайте ответим на него. Что вы сказали? Человек? Да, было дело, когда Платон определял человека как двуногое животное до тех пор, пока Диоген не принес ему петуха, тогда к определению добавили перьев. А согласно сказке Киплинга, Маугли считал себя вообще волком, поскольку был воспитан волчьей стаей. Что интересно, так это то, что у этого персонажа был реальный прототип. Женщина или мужчина? Но это поправимо. Спросите, например, у одного из братьев Вачовски, соавтора фильма «Матрица». Говорите, что вы специалист по такой-то профессии. Это еще более поправимо. Сменили профессию, и вас не стало, так? Ну, а если у вас все запущено, и вы определяете себя как житель жителя такой-то страны, да еще и с национальностью, определенным цветом кожи, глаз, волос, то, скорее всего, бед у вас, как у всей страны. Перечислять их можно часами. Давайте-ка еще немного попробуем. Говорите, что вы сын, дочь, отец, мать, брат. Можно поспорить, если это первое определение, что вам приходит в голову, то у вас семейных проблем-задач хватает настолько, что читать эту книгу вы можете разве что в туалете или в транспорте. Возможно, вы думаете, что кто-то другой объяснит вам, кто же вы. Скажет, например, что вы хороший, отзывчивый человек. Однако правда в том, что всегда найдется весь спектр характеристик от разных людей. Одни так или иначе будут считать вас лживыми, но здесь эпитеты сами подбирайте. А другие, конечно, обозначат вас весьма привлекательной личностью. Правда же в том, что для того, чтобы понять, кто вы, вам не нужно доказывать другим, кем вы не являетесь. Все это наслоение. А что реально? Давайте обратимся к телу. Казалось бы, тут просто. Я есть это тело. Ну что же, подстрижем ногти и волосы. Вот лежат части вашего тела. Теперь вас много или вы уменьшились? А как быть с заменой или потерей органов? Глава профессора Дууэля из известной фантастики. Это, предположительно, и есть он сам? Сужаем поиск. Мозг и есть вы? В медицине известны случаи потери частей мозга, и при этом человек оставался собой. То есть я не уменьшается в зависимости от того, сколько у вас мозга в сохранности. Покажите на себя. Скажите, вот это я. Куда вы показали? В область груди? А теперь покажите жестом. Вот мои мысли обо мне. Куда вы показали? На голову. Интересно, не правда ли? Нашими жестами мы демонстрируем подсознательное понимание того, кто мы есть. Итак, мы знаем, что у нас есть тело, ум, мнение о себе, мнение других о нас. У кого это есть? У того, что есть я и не подлежит определению. в этом то и заключается истинное знание о себе я знаю что я существую или просто я есть это единственная истина в которой вас не переубедит никакой философ никакой врач и никакая религия со всеми ее сектами впрочем вы всегда можете решить что вас нет если что я есть это ваша истина теперь достаточно ясно вы можете осознать что у вас как у я Есть тело и есть мысли. Ваши мысли создают вашему телу всю ту атрибутику, которая навешивается сверху, но никак не затрагивает я. национальность, гражданство, профессию, семейный статус, религиозные предпочтения и прочие наслоения. Осел встречает прапорщика и спрашивает, «Ты кто?» Прапорщик отвечает, «Я офицер». Осел отвечает, «Значит, я конь». Если прапорщики обиделись на анекдот, то они не поняли, кто они. Если обиделись ослы, то мы легко понимаем, что есть я. А что еще есть? Есть то, чем ваше я управляет. Первое, что вам придет на ум, конечно, ваши руки, ноги, глаза. Вот управились, куда-то их подвигали. Но посмотрите, вы ведь управляете дыханием. Вы можете его задержать? Конечно. Вы управляете мыслями. Вы можете выбрать тему для размышления? Конечно. Так давайте займемся делом. и начнем использовать то, что на самом деле принадлежит вам и ждет от вас управления. Вам принадлежит то, чем вы управляете. Просто вы не осознавали, чем можете управлять. В этой инструкции вы получите полный перечень возможностей, который вскружит вам голову. Лучше, конечно, чтобы голова не кружилась, а обрела ясность. Дело только за вами. Возьмете вы на себя управление или опять отдадите его другим, тем, кто как бы знает, как лучше для вас. Вторая глава. На борту. Итак, поскольку вы уже достаточно взрослый человек, чтобы читать эту книгу, значит, вы уже в пути, и вам не нужно давать инструкции, как попасть в эту реальность. Для наглядности описания давайте представим, что вы тот самый «я», который капитан корабля, плывущего по океану жизни. Корабль — это ваш набор всего, что вы привыкли считать собой, но капитан здесь только один — ваше «я» есть. Куда плывем? Вы что, думаете, книга будет за вас отвечать? Нет уж, это ваше плавание. Если вы сами ответите на все вопросы о себе, вы приплывете ровно туда, куда захотите. А если за вас будут давать ответы другие, вы будете там, где они хотят вас видеть. Согласны? Давайте теперь попробуем разобраться, где вы есть. Если внимательно осмотреть ваш корабль, можно обнаружить, чье влияние на курс корабля было определяющим. Ну да, конечно, вы самый главный капитан, но... Индеец купил мотоцикл, сел на него, проехал улицу и врезался в первое же дерево. Очнулся. У него спрашивают, что случилось? Индеец отвечает, привычка расслабляться в дороге. Конь сам путь домой находил. Что или кто привел ваш корабль в данное место? Если вы киваете на обстоятельства, то вы скверный капитан. Представляете, садитесь вы в самолет, а пилот говорит по интеркому. Уважаемые пассажиры, я капитан авиалайнера «Бесхребетный». Сейчас мы взлетим и полетим туда, куда нас поведут обстоятельства. Вот был бы веселый полет, не находите? Вы, как капитан, можно надеяться, признаете, что вы руководили вашим путешествием. А вот теперь посмотрим, кто влиял на вас при выборе курса. Во-первых, конечно, воспитание. Что вам заложили те, кто вас воспитал, то и дало стартовый рывок. Вот он, парус с надписью «Ты должен быть» — один из основных, до сих пор надуваемый ветром на вашем корабле. Во-вторых, социальные убеждения. То есть общественное мнение, которое вас окружало в момент выбора каждого поворота на вашем курсе. Мнение говорило вам примерно следующее. Ты живешь в самой лучшей стране, которой обязан служить. Ты рожден в таких-то обычаях, которым обязан следовать. Иногда жестче. Ты должен так-то одеваться, такую-то прическу поддерживать, такую-то штуку носить на голове, что-то там отрезать. В итоге ваше общество вам формирует правило. Вы хороший, если... А иначе вы плохой. А это значит, вы недочеловек. Интересно, насколько ваше «я» от этого ухудшается? В целом, этот парус на вашем корабле можно назвать так правильно. В-третьих, ваши личные предпочтения. Кстати, а почему они не на первом месте? Ответ прост. Потому что вы никогда не задумывались, кто же вы такой и какие именно у вашего «я» есть предпочтения. Естественно, вы возразите, что задумывались, однако погодите делать выводы. На самом деле задумывалось не ваше «я», а ваш набор первых двух наслоений, первые два паруса, которые вас тянут в океане. Ваш третий, по смыслу главный парус, находится впереди других, но ветром он не наполнен. Первые два его заслоняют собой. Получается такая картина. «Вас тянет, ты должен и так правильно диктуя условия вашим предпочтениям». Вы не согласны? Если не согласны, то возвращаемся на борт, смотрим, где мы плаваем. Вам нравится? Если да... Идите наслаждаться вашим плаванием, не прерывайте удовольствие от чужого руководства вашей жизнью, иначе вам придется брать самим штурвал в руки, и тогда ответственность ляжет на вас. Если вас не устраивает ситуация, выходит так, что первые два паруса вы сознательно выбрали, согласились, что они вас куда-то влекут, а потом вы недовольны результатом. Скорее всего, вы не выбирали, а просто согласились с тем, что вы что-то кому-то должны. И если вы дальше собираетесь соглашаться жить для соответствия чужим требованиям, то каков конечный путь? Пенсия, старость, стакан воды от медсестры в последнем пристанище. Вы скажете, нет, постой, у меня есть важная миссия. Ага. Какая? Давайте сформулируем, куда ваш корабль должен заплыть, чтобы вы выполнили свою важную миссию. Хотите воспитать детей и сделать их обеспеченными? Думаете приплыть в некий порт «Все для детей», взять там на борт нужное вам количество детей, дать им полезные с вашей точки зрения наставления, потом поставить для них парус номер один и подтолкнуть корабли ваших наследников? Конечно, достойная цель. На этом можно отложить книгу. Пусть ваши дети ее дальше читают, возможно, они смогут разорвать этот бесконечный круг жизни ради других. Возьмем другой пример важных миссий. Остров под названием «Мое дело». Вы знаете курс и будете держаться его во что бы то ни стало, жертвуя всем и вся ради достижения вашего рая. Возможно, вы даже доплывете. Это, конечно, красивый остров, где вы полноценный хозяин. Там вы создаете несравненный красоты пейзаж. Вы готовы тратить всю жизнь, все лучше и лучше украшая ваш остров. Вы готовы вставать на заре и падать в изнеможении ночью, чтобы сделать ваш остров прекрасней. И, конечно, вы надеетесь, что остров оценят другие. Дорогая, выбирай на карте любое место, на котором мы устроим незабываемый отдых. Так ведь это винная карта. Ну и что, выбирай. Ваш остров никому не нужен. Македонский, Аттила, Чингисхан, Цезарь — эти господа завоевывали целые империи. Вы скажете, но ведь память... А что, им в земле от вашей памяти хранится лучше? А что, ваша жизнь сильно изменилась бы от того, знаете вы об этих людях или нет? Кстати, первый умер молодым и велел похоронить себя с открытыми ладонями, демонстрируя, что ничего не взял с собой на тот свет. Трое других погибли насильственной смертью, так и не закончив свою миссию. Довольно типичная судьба для создателей империи. А что потом? Скажите, что ваш остров нужен вашим детям? Хотите воткнуть им свой парус номер один в воспитании и опять по кругу? Вы-то, конечно, знаете, что лучше для ваших детей, как знали ваши родители и родители их родителей. Ваш выбор. Хотя не факт, что ваши дети согласятся жить по вашему выбору. Возможно, ваш прекрасный остров — это служение другим. Скорее всего, вы уже... пострадали от этих других, и страдания ваши никогда не закончатся, ровно потому, что другие вовсе не хотят, чтобы за них кто-то что-то делал. Ну, разве что с позиции хозяев распоряжаться слугами. Если вам нравится быть слугой, вперед, не тратьте время на чтение, хозяева вас ждут. Нравится быть хозяином? Ждете слугу. Но секрет в том, что только слуга может стать хозяином, поскольку он всегда раб другого человека или раб положения. В обществе рабов всегда есть тот, кто сверху, как бы высоко вы ни забирались. А если вы тот самый уникальный, кто на самом верху, обернитесь. Возможно, нож уже в спине. Хотя, какое кому дело. Ваш остров зачахнет сразу после вашего бодзамирования. Потом вашу мумию будут разглядывать в музее, предварительно ее выпотрошив и заменив золотые украшения на пластик. Гамлет. Скажи, любезный. Кем был этот череп? Могильщик. Он принадлежал покойнику. Что мрачновато? Потерпите немного, и мы взлетим до небес. Жизнь ваша для Бога? Это круто. Ваш Бог, правда, выходит несколько слаб, что без вас никак не справится. Стоит ли ради этого Бога жить? Может, найдете такого, который будет ради вас жить? Если же вы живете не для него, а по его заветам, то похвально. «Здесь у вас появляется новый парус, который вообще самодостаточен, и...» и, а что вы тут делаете, читая эту книгу?» «Вы же счастливый человек, познавший истину со всеми вытекающими последствиями. Вы блаженны и счастливы, как это прекрасно!» «Погодите, почему мы о таких людях ничего не слышим именно сегодня?» «Мертвыми они становятся известными, а вот живых не видно». При жизни блаженных пенали со всех сторон. Сложно вспомнить, кто из апостолов умер своей смертью. Кстати, Гугл говорит, что никто. Гугл там, возможно, был. Он в курсе. Те, которые сегодня на экранах, почему-то не выглядят блаженными. Они все время спасают мир от чего-то во имя того всемогущего, кто этот мир и сделал. Забавно. Горшок спасает гончара, а сапог — сапожника. И, судя по всему, спасает все этот мир... Уже не одно тысячелетие, причем гордятся тем, что очень долго спасают. Судя по темпам спасения, ждать еще можно не одно поколение. Лектор рассказывает о Солнечной системе. Один из слушателей вдруг тянет руку. «Простите, когда, вы сказали, Солнце начнет гаснуть?» «Через десять миллиардов лет». «Фух», — облегченно вытер лоб спрашивающий, «а мне послышалось миллионов». А каким методом спасать вообще, если все религии говорят «наш бог самый древний, он сотворил землю еще до египетских пирамид, поэтому нужно точно следовать его посланиям, чтобы защитить мир от плохих людей, которые делают не так, как указано в книгах, написанных по мотивам рассказов очевидцев, тех, кому являлись образы?» «Ну, вы свой выбор сделали, а ваш сосед свой». Каждый спасает близких от неких других, ведь всегда каждый имеет свое ясное оправдание собственного выбора. Для размышления. Ваши общественные цели, в которых вы игнорируете себя, не имеют окончания, которое вас удовлетворит. Всегда останется незаконченное дело для потомков. Зачем мы так долго останавливались на парусах, которые вас тащат неизвестное небытие? Да просто затем, чтобы следом отличить их от тех, которые вам нужны. Если вы оглядываетесь на чужое мнение, то учтите. Оно всегда тяготеет к тому, что уже устоялось, а все новое стремится задавить. Всякий раз, когда вам говорят «нельзя», «невозможно», «неправильно», это означает лишь «я сам не справился и в тебя не верю». нормальные люди обычно в случае успеха бегут впереди вас размахивая флагом а в случае поражения подталкивают вас к костру где они же и будут вас сжигать оставим других вернемся к единственно важному к себе я есть тот самый парус который может привести вас ровно туда куда вы желаете и только он и только глядя на него вы скажете да Это сделал я, это выбрал я, и я отвечаю за этот выбор. Но даже этого мало. Ваш парус — тот, который превращает ваше путешествие в приключение. Ваш парус каждый день будет погружать вас в состояние радости. Вместо бессмысленного пути страдания ради приятнее идти под парусом игривого, радостного наслаждения жизнью. Вы уже на борту, вы уже можете использовать нужный вам парус. Хорошая новость. Вы можете поднять новый парус прямо в это мгновение.